Глава 6. Новая реальность. Мира. К мне. Слышу строгий оклик Антона. Ноги деревенеют, сердце эвакуируется в пятки. Еле заставляю себя повернуться и вижу его перекошенное от злости лицо. Не могу заставить себя подойти. Да что там? Я и шагу ступить не могу. Замерла на месте, трясусь, как осенний лист. А муж за лица всё больше. Ведь он терпеть не может, когда я мешкую с его приказами сам шагает ко мне. Тут-то я понимаю, со злостью может и прибить. Потирая затылок, он болит фантомной болью от воспоминания о том, как во время одного из ужинов Антон дал мне такой затрещина, что я ударилась носом о стол. Хочу бежать, но не могу. "Кердык тебе, Мира", рычит он, а потом тянет ко мне руки. Мотаю головой, хочу крикнуть: "Нет", а изо рта ни звука, я будто онемела, вздрагиваю всем телом и Резко просыпаюсь. Сажусь на кровати, вытираю мокрый лоб. Один и тот же кошмар целых 2 недели. И какой реалистичный. То в одной вариации, то в другой. Антон находил меня в моём воображении уже 1000 раз. И я недорочка понимаю, что когда-нибудь это случится в реальности. А когда случится, мне придётся каким-то образом отстоять себя, указать этому гаду на то, что я человек, а не его комнатная собачка или мышь, как он временами меня называет. Сам он мышь. Точнее, крыса. А ещё, точнее, козёл. Хотя козлики — милейшие животные. Нечего обижать их сравнением с моим супругом. Если этот придурок явится, я сразу вызову полицию. Не буду с ним сюсюкаться, разговаривать. Только увижу и дам дёру. А если он вдруг припрётся домой, даже дверь не открою, сразу позвоню, куда следует. Из квартиры он уж точно меня не выковырит. Только если взломает дверь. Но он такого, слава богу, не умеет, да и вряд ли решится. Всё-таки это чужая собственность, и город чужой. Я твёрдо решила, больше никогда к нему не вернусь. В идеале даже не увижу. Я всё равно мне одуряюще страшно, что найдёт. Но пока ведь не нашёл, могу продолжать спокойно жить. Как это удивительно не иметь над собой надсмотрщика. Впервые в жизни наслаждаюсь этим ошеломительным чувством свободы. Раньше за мной следил папа, потом я попала к Антону, а сама ни разу не жила. Теперь могу делать что хочу. Никто слов не скажет. О, как же это прекрасно, делать что угодно и не бояться, что тебе за это прилетит. Носить что хочешь и не ждать критики. Есть что пожелаешь, без подколок типа «скоро в дверь не войдёшь». Пусть в холодильнике у меня пустовато, да и гардеробчик скуден. Много я в рюкзак не вместила. Но я счастлива тем, что имею. Оно всё моё. Вскакиваю со скрипучей кровати, ставлю ноги на холодный линолеум и тут же хочу забраться обратно под одеяло. Так, неприятен стопом холод. Но перебарывая себя, поднимаюсь, бегу в ванную, умываясь, чищу зубы, потом собираюсь, забегаю на кухню глотнуть воды. Приветики. Улыбается мне Ляля, соседка по квартире. Не знаю, настоящее это её имя или нет, я к ней в паспорт не заглядывала, но она очень ей подходит. У Ляли совершенно кукольное лицо, идеальная кожа, маленький носик и пухлые губы. А свои шикарные чёрные волосы она всегда завивает в крупные кудри. Ляля неуклюже уточки шагает к холодильнику. Она не толстая, просто очень беременная, в смысле, срок большой. Через полтора-2 месяца уже родит. Как же мне феерически повезло познакомиться с ней, прямо магия. А приездив в Москву, мне удалось найти недорогой хостел. Там разговарила с администратором и оказалось, что её подруги как раз требуется соседка. Так я оказался тут, в скромной двушке на окраине города. Обстановка тут старая, с прошлого века. Ну всё, что нужно для жизни есть: и кровать, и холодильник, даже шкаф и кое-какая посуда. Словом, живу, и, как мне кажется, неплохо. Всё в порядке? спрашивает Ляля обычным голосом. Супер, киваю я с улыбкой. Завтракать будешь? спрашивает, доставая из холодильника колбасу и сыр. Нет, мне пора бежать на работу, что-нибудь перехвачу в кафе. Мне неудобно есть её еду, а имевшееся у меня овсянку я сварить всё равно не успею. Сама пока что на колбасу и сыр не заработала. Прощаю с ней нырьев пасмурное осеннее утро. Я теперь официантка в кафе неподалёку. Пусть работа не ахти какая выгодная, но моя. На первое время отличный вариант. А потом ещё что-нибудь придумаю, может, получу какую-нибудь профессию. Я не тупая, у меня в школе были сплошные пятёрки. Думаю, смогу поступить в какой-нибудь вуз. Пусть не престижный. А ещё я не бесполезное создание, как любил говорить Антон. Жизнь, кажется, налаживается. Только жаль, что на новой работе не всем не рады.